Глава 3 Все исчезло. Бесконечная тьма поглотила свет, звуки, ощущения. Оставила лишь порезщее в пустоте сознание. Он умер? Он не смог увернуться от залпа брони бедствия 2? И его испарило вместе с Ника? Нет. Если бы он умер на неограниченном поле, то просто оказался бы в обесцвеченном мире, ожидая, пока пройдут 60 минут до воскрешения. Но как бы он ни вглядывался, да и были ли у него глаза, он видел перед собой лишь беспросветную тьму. Он не видел ни аватара, ни даже шкау здоровья и энергии в левом верхнем углу. «Ника!» – тихо произнес он, но ответа не было. Он попытался протянуть руки, чтобы нащупать что-нибудь, но так и не понял, есть ли у него вообще конечности. «Таку... Чиё... Парт!» По очереди звал он своих друзей, ощущая, как страх всё сильнее стискивает сердце. «Сэмпай! Учитель! Мэй! Карен!» Но мир вокруг полнился только ледяной тишиной. Впрочем, нет. Здесь не было ни тепла, ни холода. Одна лишь пустота. Что случилось? Неужели в алгоритме Брейнбёрста произошла ошибка? И его душа застряла где-то между двух миров. Неужели ему предстоит провести вечность в полном одиночестве? «Кто-нибудь! Ответьте, кто-нибудь!» В отчаянии простонал Харуюки. Его охватил ужас. Что, если скоро в пустоте растворится и его собственная душа? «Чиё? Ника? Рин? Сэнпай?» Но пустота мгновенно поглощала слова, и обратно не возвращалось даже эхо. Обхватив свое несуществующее тело несуществующими руками, он тихо закончил. «Метатрон!» И вдруг, перед глазами беззвучно появился крохотный огонек. Словно фотон, не имеющий ни веса, ни размера, но он существовал. Сфокусировав всё своё внимание на крохотной светящейся точке, Харуюки с опаской прошептал «Метатрон, это ты?» В ответ точка медленно увеличилась в размерах, превратившись в маленькое кольцо света. Приглядевшись, Харуюки рассмотрел, что внутри колечка что-то слегка мерцает. Когда Харуюки попытался отвести взгляд, чтобы ещё раз осмотреться… Кольцо вдруг запульсировало так сильно, что стало больно глазам. Харуюки тут же снова уставился на него, и кольцо успокоилось. Похоже, что кольцо пыталось настроиться на единственного зрителя, и попытка отвлечься мешала ему. "Пожалоста Метатрон, и если это ты, отзовись", обратился Харуяки к крохотному, диаметром не более миллиметра насколько он вообще мог судить о здешних размерах, колечко, стараясь укрепить его связь с собой. Кольцо постепенно увеличивалось, или, возможно, это Харуюки уменьшался. Наконец оно прекратило расти, и под ним тоже появилось слабое свечение. Частицы кружились, словно пытались принять какую-то форму, но затем вновь расплывались. Харуюки осторожно протянул незримую руку, И коснулся их. Частицы стремительно сгруппировались, и в воздухе появилась полупрозрачная человеческая фигура. Девушка. Хараюки уже довелось видеть это благородное лицо с сомкнутыми веками, то самое истинное тело Эными легендарного класса Архангела Метатрона, которая появилась перед ним во время битвы за Metalen Tower. Но ну, сейчас из её тончайшего одеяния простирались лишь два крыла, а не шесть. Видимо, причина была в том, что остальные крылья она одолжила Харуюке. «Метатрон!» – прошептал Харуюке. И словно в ответ нечеловечески красивая девушка медленно разомкнула веки. Едва взгляд её сияющих золотых глаз пронзил сознание Харуюки, Свет кольца, висевшего над телом Метатрон, стремительно расширился, пронзив его сознание. Этот свет словно придал пустоте форму, и из нее появилось тело Сильвер Кроу. Как и фигура Метатрон, оно состояло из частиц света и было полупрозрачным, но вместе с телом вернулись и ощущения. Хараюки попробовал сжать кулаки, облегченно вздохнув Харуюки протянул руки Аватара и попытался вновь прикоснуться к Метатрон, но... «Нахал!» – раздался в пустоте сердитый голос, и он резко одёрнул руки. Красавица Эннами вновь закрыла глаза, нахмурила тонкие брови и строгим голосом продолжила. «Не смей так самовольно меня трогать! Или ты забыл, что стал моим слугой а, слугой?» Хароёки удивленно наклонил голову, но затем вспомнил, что она имела в виду. Действительно, когда он прятался от патрульного рыцаря на базе общества исследования ускорения, он с легким сердцем пообещал, что будет служить ей тысячу минут часов? Пожалуй, сейчас это неважно. Прости, я просто хотел убедиться. Ты ведь метатрон пр правильно? Разумеется. Я готова простить обращение на «ты». Но будь добр. Узнавай свою хозяйку без касаний и нескромных взглядов. Хорошо. И вообще, почему ты с самого начала не позвал меня по имени? Так синхронизация завершилась бы куда быстрее. А... о... Судя по всему, Метатрон не понравилось, что после пробуждения в пустоте Харуюки произнёс её имя в самую последнюю очередь. Конечно, её обида выглядела довольно детской, но ему осталось лишь извиниться. «Прости, я и не думал, что ты отзовёшься». «Вот потому-то я и называю тебя глупцом. Как будто кто-то, кроме меня, может взаимодействовать с тобой на этом уровне». «Уровни? Мой уровень пятый, но при тут?» Ответ Харуюки вновь заставил Метатрон нахмуриться. «Меня не волнует ваша бойцовская иерархия. Говоря об уровне, я имею в виду высоту и глубину осознания, необходимую для понимания мира. Прямо сейчас ты смотришь на мир с такой высоты, который вам, воинам, в обычных условиях ни за что не достичь». «Высоты?» Харуюки сразу понял, что под этим словом Метатрон имела в виду вовсе не расстояние, на которое он мог отдалиться от земли неограниченного поля с помощью крыльев. Впрочем, что конкретно она хотела сказать, оставалось неясным. Он осторожно огляделся по сторонам, но в этом пространстве виднелись лишь их с метатрон фигуры, собранные из фотонов. Под ногами расстилалась тьма, казавшаяся бесконечной. И тут Харуюки вспомнил, в какой именно ситуации он оказался за мгновение до того, как открыл глаза на этом, выражаясь словами Метатрон уровне. «А погоди-ка, лазер брони-2 сейчас! Я переместился сюда за мгновение до того, как меня...» Заторопился он, чувствуя, что в крови готов снова вскипеть боевой адреналин. Ведь на неограниченном поле ожидало тёмное копье готовая в следующую же секунду испепелить его. В ответ Метатрон слегка наклонила голову, и ровным голосом спросила. «Это броня-2, о, о которой ты говоришь. То псевдосущество, о которое с вами о сражалось». «Эм... видимо, о да». О «Понимаю. О Если о так, о то битва еще не о окончена. О Посмотри о вниз. вниз». С этими словами Метатрон плавно взмахнула рукой. В пространстве закружились белые частицы света. Осветив столб темно-красной энергии, проступивший из темноты под ногами. Диагонально наклоненный столб висел неподвижно. Хоть он и не двигался, но составляющие его частицы медленно копошились, словно рой насекомых. Эта картина вызывала живое омерзение. А, так это... Очевидно, та самая пустотная атака, выпущенная этой вашей бронёй-2. Даже смотреть противно. Должна признать, породить такую отвратительную силу не так-то просто. А этот столб, тот самый лазер энергии пустоты, который выпустила броня-2? Но почему он завис в воздухе? Если точнее, тебе только кажется, что он завис. Попробуй расширить сферу восприятия. Естественно, она даже не намекнула, как именно эту сферу расширять и Харуюки для начала решил просто пошире открыть глаза. Внезапно он рассмотрел далеко под чёрным столбом ещё более огромное и плотное скопище частиц. Оно казалось практически чёрным, но в самом центре его скрывался огонёк серебристого цвета, чуть более тёмного, чем у Харуюки. Если этот сгусток символизировал броню 2, то не был ли серебристый огонёк в его центре запертым в её кабине Вольфрам Цербером. «А если я вижу Цербера?» – подумал Хоро Юки и поднял взгляд выше. Действительно, неподалёку возникло ещё одно скопление частиц. На этот раз прозрачно-алое. Догадавшись, что это Ника, он попытался было приблизиться к ней, но Метатрон одёрнуло его. Нет, нет, «Нет, на этом нет, уровне?» Ты не можешь что-либо сделать со своими друзьями-воинами. Или с враждебными существами. Ты можешь лишь осознавать их бытие. П Понятно. Короче говоря, это как синий мир, из которого нельзя ничего передвигать в реальном мире, так? Не знаю, о чем ты говоришь, но я думаю, что твои мысли недалеки от истины. Ответив так же холодно, как и всегда... Метатрон плавно переместилась ближе к Харуяке. Итак, теперь я вновь расширю сферу восприятия. А-а! Харуяка подпрыгнул от неожиданности, когда Метатрон вдруг схватила его за руку. Не успел он спросить, зачем это, если она только что приказывала не прикасаться к ней, как архангел вдруг на огромной скорости взмыла вверх, волоча его за собой. «Так бы и сказала, что полетим!» Он еще не успел как следует пожаловаться. Как они остановились? Ни взлет, ни торможение не сопровождались перегрузками. Никакой инерции не чувствовалось. Поэтому ощущения от полета оказались очень странными. Впрочем, Харуюки быстро примирился с этой странностью и стал с любопытством осматриваться. Если подумать, в прошлый раз эту девушку то есть вторую форму Метатрона, он видел лишь в течение нескольких секунд после завершения битвы с первой формой Уми Таун Тауэра. Когда это случилось, она излучала такое невероятное величие, что благоговейный трепет не позволил ему толком ее разглядеть. Зато сейчас он мог рассмотреть ее вблизи и окончательно убедиться в том, что даже слово «безупречность» слишком слабым, для описания её неземной красоты. Хотя перед ним было лишь изображение, составленное из частиц света, от этого зрелища захватывало дух. Если бы она так выглядела на неограниченном поле, я бы, наверное, грохнулся в обморок. Нет, о чём я только думаю? У меня ведь есть Черноснежка Сэмпай. Если будешь так долго меня разглядывать, помутишься рассудком. А, прости. Извинился Харуюки. Поначалу он хотел добавить, «Надо же, у тебя тоже есть чувство юмора». Но затем в голову пришло, что это могла быть вовсе не шутка, и он заставил себя отвести взгляд. Посмотрев вниз, Харуюки осознал, что они поднялись на внушительную высоту. Из застывшей в воздухе копья энергии пустоты и выпустившая их броня-2 и парящая Ника отсюда казались крошечными. Вглядевшись ещё пристальней, он увидел в самом низу, видимо на земле, маленький алый огонёк на черном фоне. Судя по цвету, это однозначно была Блат-Леопард. А раз тут есть и она, подумал Хруюки и постарался сфокусироваться на более широком участке. Вскоре он заметил на том же самом черном фоне Чёрные и синие огоньки Чиури и Такумо. «А, вижу, ты уже неплохо научился различить остальных воинов». А, «Ага, более-менее. Вот только я всё ещё не понимаю, что это за мир». хароюки вспомнил, что перед тем, как попасть в тёмное пространство, он услышал звук ускорения, похожий на тот, которым сопровождается команда Бёрстлинг. Впрочем, это наверняка было нечто иное. Будь это действительно звук ускорения, выводы напрашивались бы поистине ужасающие. «Мы называем это место высшим уровнем», объяснила зависшая рядом Метатрон. «Высший уровень», повторил Харой Йоки. «А то неограниченное поле, на котором мы сражались...» «Это какой уровень?» «Средний уровень. Или по-другому...» «Хаест» и «Мин». «О...» Задумавшись, Харуюки вспомнил, что слово «Мин» действительно могло обозначать «средний» или «срединный». Естественно, у него возникло желание спросить о том, как называются обычные дуэльные поля и реальный мир. Но он понял, что может опять разозлить ее излишним любопытством. И отложив вопросы на потом, еще раз окинул взглядом «Мир», высшего уровня. Если поначалу он казался лишь черной пустотой, то теперь харуюки научился хотя бы отличать землю от воздуха. Сверху было видно, что и на этом уровне воссозданы очертания реального ландшафта. Слева от кратера, в котором стояла броня-2, тянулась тонкая линия, обозначавшая, видимо, автомагистраль. А значит харуюки и Метатрон смотрели точно на север. Переведя взгляд чуть выше, Хроюки увидел четыре огонька, находившихся очень далеко. Огоньки висели высоко в воздухе, хотя, конечно, не на такой высоте, как Хроюки и Метатрон. Один был небесного цвета, второй багровый, третий бледно-голубой, а четвертый – черный. Но совсем не того цвета грязной тьмы, в которой была окрашена броня 2. Прозрачный обсидиановый цвет. «Сэмпай!» Несомненно, этот черный огонек – черная королева black Лотос. А значит, остальные огоньки принадлежали Фука, Акери и Утай. А в воздухе они находились потому, что Фука несла их с помощью ураганных сопол. Изначально они отправились в Метаун Тауэр, чтобы выйти в реальный мир и выдернуть кабельника Но сейчас двигались в направлении отряда Видимо, взрыв, вызванный первым залпом брони-2, привлёк их внимание, и они поняли, что друзьям требуется помощь. Но даже ураганные сопла не могли доставить четырёх человек мгновенно. До прихода этого подкрепления оставалось по меньшей мере 10 минут. Нет, надеяться на то, что отряд Черноснежки придёт и уничтожит броню, слишком наивно. Они должны одолеть врага до появления друзей, чтобы встретить их с радостными лицами. Спасибо тебе, сэмпай, но мы в порядке. Мы и сами сможем справиться с броней бедствия 2. А затем тихонько начал он, но так и не договорил. Метатрон вновь крепко схватила его за руку и устремилась ввысь. Харуюки снова завопил. По его ощущениям, в этот раз Они взмыли на высоту не менее километра.